«Ясно». Реннер слегка склонила голову. нежели она колеблется?» Немного погодя, она выпрямилась, подняв голову, словно подготовила решительный ответ. «Спасибо вам, но я не могу уйти». «Ясно». Эвелая не стала продолжать. Чувство паники охватило сердце Клайма. Если таково ее решение, то судьба Реннер уже высочена на камне. Это все, о чем он мог сейчас думать. Истинная верность». Разве не именно это продемонстрировали члены Синей Розы? Разве не должен он отвезти Реннер в безопасное место, независимо от того, придется ли ему прибегнуть к силе? Чтобы освободиться от захлестнувшего волной отчаяния, он посмотрел на Реннер. Ее улыбка сказала ему, что она полностью его поняла. Это было то самое выражение, которое украшало ее лицо каждый раз, когда она собиралась выложить истинное положение дел. Клайм. «Как представитель королевской династии я должна выполнить свой долг, даже если это будет стоить мне жизни». Он ощутил, условно его только что ударили. Хотя существование самой личности Реннер было важным для него, не менее важным был и ее статус, как его благородные госпожи. В подобных случаях необходимость выполнять свои обязательства перед королевской семьей было совсем не к добру. Но Реннер, как представитель королевской крови, как человек, заботящийся о своем народе, желала оставаться верна своему благородному статусу до самого конца. В сравнении с ним, тем, чьи мысли заключались лишь в поиске спасения, сколь великодушной она была. И тогда Клайм принял решение. Он примет на себя ответственность до самой смерти сделать все возможное, чтобы продлить жизнь Реннер, пусть даже всего лишь на секунду. Он сложит свою голову в борьбе с армией колдовского королевства, служа щитом Рейнер до последнего вздоха. В то время как Клайм собирался с мужеством, он услышал, как Эвелай тихо промолвила «Как шумно!». Стук доносился сквозь открытую дверь. На пороге вскоре показались Брейн и Тина с полными подносами в руках. «Мы нашли и принесли несколько десертов. Поскольку тот парень позади меня постоянно мне докучал, у нас ушло время, чтобы все подготовить». «Что? Какого черта тут произошло?» «Хотя окна открыты». Брейн все же сумел уловить еще державшийся слабый запах крови. Он сместил к земле центр тяжести, бдительно осматривая комнату. «Леди, вон там, на твоем платье кровь. Случилось ли что-то подозрительное?» «Нет. Не беспокойся об этом. Просто узнай у ее высочества, когда мы уйдем». Гагаран прервал Лакиус. Поскольку он еще чувствовал себя неуверенно, Брейн бросил взгляд на Реннер. По одному его взгляду читался вопрос «Все ли в порядке?». Если бы Реннер ответил отрицательно, вероятно, он немедленно обнажил бы меч. Всё хорошо, нет причин быть настороже. Взгляд Брейна обратился к Клайму. Клайм ответил в той же манере, что и Реннер. «Это так? Тогда рад это слышать». «Ах да, Брейн Англаус, у меня есть тебе вопрос. Не желаешь ли убраться из этого места?» «Что?» Услышав вопрос Эвелай, Брейн принялся повторно осматривать комнату. «Что эти двое собираются делать?» Брейн ответил вопросом на вопрос, а его взгляд метнулся в сторону Клайма и Реннер. Его губы изогнулись в улыбке, когда Эвелай покачала головой. Вот как, ну в таком случае нет. Нет, в любом случае, я бы не выбрал бегство. Нет никакого смысла, честно. Когда-то я сказал, что выбираю путь наименьшего сопротивления. А теперь похоже, что так оно и есть. В самом деле, я полагала, что ты ответишь именно так, и похоже, что оказалась права. Члены синей роды собрались возле Ивилай и внезапно исчезли, словно прощание уже осталось позади. Все, что напоминало о том, что они еще недавно стояли здесь, был слабый запах крови и черный чай на столе. Это прощание должно стать для них последним, хотя оно и закончилось столь внезапно. Но представляя ту боль, которую должны были испытывать эти двое при мысли о неминуемом расставании, вероятно, нельзя было выдумать лучшего способа прощаться. Однако таковы были мысли Клайма, но не Реннер. Наверное, ее потряс сильный удар. Так как же ему приободрить ее? Клайм украдкой глянул на Реннер и заметил, что она пребывает в полном безразличии. Нежной улыбки, которая обычно видна на ее лице, сейчас не было. Она словно надела маску. Должно быть, потрясение оказалось для нее слишком велико. Клайм стал рядом с ней. «Принцесса, могу представить тот шок, что вы сейчас испытываете, но...» Он не мог завершить предложение. Точнее, стоит сказать, что он не желал его завершать. Хотя ему хотелось сказать, что он желает остаться с ней до самого конца, как он мог сравниться с авантюристом Адавантового ранга, бывшей благородной леди и подругой Реннер. Тем не менее, ему следовало как-то скрасить горе принцессы, так что он вовсю напряг свой мозг. Наверное, его эмоции в значительной мере передались и ей, поскольку выражение лица Реннер внезапно поменялось. На её лице снова засияла обычная нежная улыбка. «Я в порядке, Клайм. Забудем про это. Господин Брей, у вас есть важные дела, не так ли?» Ах, в таком случае, Ваше Высочество, Клайм, пришло время и мне попрощаться с вами. Я прошу прощения, но должен буду вас немедленно покинуть». «Что это за внезапное развитие событий?» Клайм не мог понять, о чём думает Брейн, так что он спросил. «Куда ты собираешься?» Хм, я собираюсь вызвать короля заклинателя на поединок». Хм, почти наверняка я проиграю, но полагаю, что по меньшей мере я сражу одного из его подчиненных». Брейн вытащил меч, подвязанный к его поясу, подав его к лайму со словами «Возвращаю это». «Что? О чем ты таком говоришь? Единственный, кто достоин носить этот меч, это человек, унаследовавший волю господина Стронофа, Брейн». «Эй, эй, разве я не говорил тебе тогда? Я не наследовал его волю». Прежде всего, это национальное сокровище, верно? Такой предмет не подходит кому-то недостойному вроде меня. Госпожа, вы уж простите, но верните меч его величеству». «Я поняла». «Госпожа!» «Клайм, господин Брейн уже принял свое решение». «Как и ожидалось от принцессы. Вы хорошая женщина. К слову, я так и не сумел понять женщин. Ммм, как бы мне выразиться. Брейн выпрямился. «Наверное, это будут мои последние слова вам». «Принцесса, я наслаждался каждой проведенной здесь минутой. Клайм, в тот раз мне действительно повезло столкнуться с Себасом и тобой. Эта встреча привела меня в чувство. Я признателен вам за это». Брейн повернулся с... к ним спиной и пошел вперед. «Та и Газеф, для меня было большой честью встретить вас обоих». На последнем слове силуэт Брейна скрылся за дверями комнаты. «Почему все закончилось именно так? Король-заклинатель, если бы только тебя не существовало...» Все вокруг Клайма обращалось в пыль. Все, что было ему так дорого, мир у него забирал и даже самая ценная вещь в его сердце, останется с ним теперь совсем ненадолго, ее час уже близок. «Клайм, я бы хотела сперва передать этот меч отцу». Депрессивное настроение овладело им, но эти слова заставили его отступить. Действительно, все время до этого момента он следовал клятве использовать все свои силы ради спасения женщины, что подарило спасение ему». Ради самого значимого человека в его сердце. Скажи, это то... М -м -м Звуки, исходившие из рта Реннер, совершенно не соответствовали воцарившейся в комнате атмосфере. Могу я немного подержать меч? А? Да, конечно. Он передал меч, и Реннер обнажила его. А он довольно тяжелый. Реннер вернула ножный к лайму. Клинок лезвия бритвы был столь остр, что мог резать броню как бумагу. Прежде чем Клайм успел сказать «это опасно», Рейнер начал размахивать мечом. Клайма эта сцена слегка шокировала. И правда, из-за тяжести оружия ее движения казались неуклюжими. Край меча даже задел половицу. Но так было лишь потому, что ей доставало силы, дабы удержать меч. Однако ее тренированность все еще показывала себя в движениях и стойке. Он мог ощутить остроту лезвия на расстоянии. Если бы неопытный человек стал размахивать этим мечом, Он бы не заставил его сверкать так же, как это происходило в ее руках. Уф, м -м, я не слишком кажусь для подобного. Нет, вовсе нет. Я верю, что если вы станете упражняться больше, то однажды одолеете меня в поединке. Ты шутишь. Да и кроме того, едва ли я когда-либо вновь возьму в руки меч. Реннер вложила меч в ножны, полученные от Клайма, а затем вернула их ему. А теперь давайте отправимся к моему почтенному отцу. Но прежде Реннер взглянула на себя. Мне потребуются некоторые приготовления. Брейн Англаус ступал по опустевшим улицам столицы. Обычно эти улицы кишели жизнью, но сейчас здесь нельзя было встретить ни единой души. Все попрятались по своим домам в страхе перед королем-заклинателем. Но Брейн хорошо понимал, что это не принесет им спасения. Брейн пробовал с Реннер достаточно долго, чтобы узнать, что у короля-заклинателя нет причин щадить столицу. Однако спроси его кто-то, как нам спастись? и он не смог бы дать ответа. Если бы все сговорились и ринулись бежать из города во все стороны, наверняка некоторым удалось бы выбраться живыми. Это единственное, что он мог бы посоветовать. Брейн взглянул на постройки вдоль улицы. Каждая дверь и окно были наглухо закрыты. Должно быть, их заколотили гвоздями изнутри. Так что выйти было бы непросто. Теперь за этими дверями, вероятно, уже есть жертвы самоубийств или даже целые мертвые семьи. Просто не могло оказаться иначе. Слухи уже разнесли тот ужас, что посеяла армия короля заклинателя. Он подумал о том, как бы все могло обернуться, будь на то воля богов. Если бы каждый житель воспрял бы во имя возмездие, пусть даже это бессмысленно, но, возможно, это припугнуло бы врага. Чтобы такое случилось, кто-то должен был собрать людей под единое знамя».